имеется пылесос. Его назначение всасывать семена сорняков, которые могут оказаться на земле вместе с пылью. Семена сорняков растираются жерновками и также идут на удобрение. В растертом виде они уже прорасти не могут и поэтому не опасны для посевов. Таким образом комбайн не только пашет, сеет и баранит, он еще удобряет землю, вносит подкормку и борется с сорняками.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 Сбоку на машине было написано красивыми буквами «Планетарка». «Это машина другой конструкции?» – спросил Незнайка. «Нет, конструкция точно такая же», – ответил машинист. «Почему же та называется Циркулина, а это Планетарка?» «У нас каждая машина имеет свое собственное имя, потому что это гораздо красивее, чем писать на машинах разные номера». «А вы работаете одновременно на двух машинах? Так и ездите на своем мотоцикле от циркулины планетарки?» – спросила кнопочка. «Нет, в моем распоряжении 10 машин. Эксцентрида, концентрина, рандоза, циркулина, улитка, мельница, вертушка, орбита, спутница и планетарка» и вы успеваете присмотреть за всеми десятью, удивилась кнопочка. В этом ничего трудного нет. У меня остается время даже почитать книжку или просто погреться на солнышке. Но если сказать по правде, то машины эти уже устарели и имеют ряд недостатков. А какие у них недостатки, заинтересовался Незнайка? Во-первых, у них очень маленький радиус действия, так как управление осуществляется при помощи троса. Трос же нельзя удлинять бесконечно. Поэтому машину приходится часто переводить с места на место и обрабатывать небольшие поля, что очень непроизводительно. «А разве можно обойтись без троса?» – спросил Незнайка. «Конечно. В новейших современных машинах вместо троса употребляется радиомагнитная связь. В центре поля устанавливается сильный радиомагнит, то есть такой магнит, который действует на огромном расстоянии. Таким же радиомагнитом, но меньших размеров, оборудовано рулевое управление комбайна. Чем ближе оба магнита друг к другу, тем сильнее связь и тем больше поворачивается руль. Чем дальше магниты, тем связь меньше и тем меньше угол поворота руля. Таким образом комбайн описывает сначала небольшие круги вокруг центрального радиомагнита, но с каждым оборотом круги делаются все больше и могут достигать неограниченных размеров. Если хотите, я могу показать вам работу такого радиокомбайна. А это далеко? Спросила кнопочка. Нет, совсем близко. Нам надо подняться вон на тот пригорок, с него все видно. Все с радостью согласились и, усевшись на гусеничный мотоцикл, поехали.